Глава пятая. Что ещё умеет мой помощник? Дан явился ко мне в кабинет, когда до совещания оставалось десять минут. Я ждала его, попивая кофе и изучая небольшой список сотрудников, поступивших под моё руководство. «Всё успел?» «Да». «А мне хотели нового помощника вместо тебя подсунуть» хмыкнув, сообщила я. «Так что тебе надо быть на чеку». «Правда», — хладнокровно уточнил Дан. Испуганным он не выглядел. Вообще я заметила, что Дан — на редкость невозмутимый парень. «Правда, правда». Шеф приволок смазливого взлохмаченного парня в мятой рубашке, который не особенно убедительно попытался изобразить из себя бунтаря, порицающего местную власть. Дан удивлённо на меня посмотрел и тихо рассмеялся. Я тоже хихикнула, а потом добавила. Попытка, конечно, провалилась, но кое-что меня беспокоит. Есть все основания подозревать, что отцу до да зарезу нужен шпион рядом со мной, который будет докладывать ему о каждом шаге. А это значит, в какой-то момент он может предпринять решительные шаги, чтобы тебя убрать. Мне бы не хотелось, чтобы ты из-за меня пострадал. Возможно, лучше тебе подыскать другую работу. Квартиру я тебе с удовольствием сдам, даже со срочкой оплаты. А ещё... Нет. Я рискну. Перебил меня Дан. Ну, смотри сам. Я предупредила. И ещё одно. До того, как начнётся встреча с сотрудниками, необходимо кое-что прояснить. Скажи честно. «Ты рыцарь, Дан?» «Что это значит?» Он нахмурился. «Чувствуешь ли ты в себе непреодолимое желание заступаться за слабых и отстаивать справедливость? Я не просто так интересуюсь. Я не знаю, как сейчас пройдет встреча. Но сомневаюсь, что меня примут доброжелательно. И я должна тебя кое-чем попросить. От первой встречи зависит многое. Увидят ли они во мне руководителя будут ли подчиняться и беспрекословно выполнять мои приказы и так далее. Поэтому если сотрудники начнут говорить что-то плохое и обидное, я должна справиться с этим сама, без помощи. Только тогда они признают мой авторитет. Понимаешь, это очень важно. Дан посмотрел на меня с изумлением. Кажется, моя просьба — это последнее, что он ожидал услышать. Не дождавшись ответа, я решила продолжить объяснение. «Даже если тебе покажется, что я не справляюсь и захочется за меня заступиться, ты ни в коем случае не должен этого делать. Этим ты всё испортишь и окажешь мне медвежью услугу. Надеюсь, я не ошибаюсь в тебе, и ты умеешь сдерживать собственные порывы». Дан кивнул. Теперь он смотрел на меня так, словно видит в первый раз. «Обещаю», — сказал он. Я не буду вмешиваться. Если, конечно, никто не кинется в драку. Он хмыкнул. Я решила, что это шутка, и одобрительно кивнула. Сотрудников у меня в подчинении было пятеро. Два менеджера по телефонным переговорам, один офис-менеджер, маркетолог и организатор мероприятий. Все они раньше работали в других отделах. Когда шеф решил протестировать новое направление — Они изъявили желание перевестись в отдел, которым мне предстояло руководить. Когда мы с Даном вошли в переговорную, сотрудники уже расположились вокруг овального стола. Многое можно было сказать, просто посмотрев на их позы. Кто-то сидел напряженно, наклонившись вперед. Некоторые старательно поддерживали ехидное выражение лица и сидели подчеркнуто расслабленно, откинувшись на спинке. Всех объединяло только одно — неприязнь ко мне. Не было ни одного дружелюбного лица. но ну что ж, я этого ожидала. Возможно, кто-то и поддержал бы нового руководителя, если бы вместо меня зашёл суровый мужик с тяжёлым взглядом, похожий на моего отца или дядю Сашу. Но я, несмотря на то, что никогда не пыталась выглядеть как гламурная блондинка, всё равно казалось кем-то, кого пристроили по знакомству. Племянницы шефа, например. И мой строгий костюм, а также собранные в тугую шишку волосы, никоим образом не улучшали дело. Кстати, за столом сидела одна образцово-гламурная блондинка, которая позже оказалась маркетологом. Я не стала пока садиться в кожаное кресло, стоявшее во главе стола. Я отодвинула его назад и встала перед ним. Дан замер чуть позади, как будто был моим телохранителем. «Присаживайся», — тихо сказала я ему, указав на пустующее кресло слева от себя. Он, помедлив, послушался. Некоторое время я просто молчала, давая новым сотрудникам возможность как следует меня рассмотреть. И сама смотрела на них по очереди, спокойно, уверенно, не опуская взгляда как будто составляя собственное мнение о каждом. Они оказались к такому не готовы. Некоторые отводили взгляд, другие, наоборот, дерзко вздёргивали голову. Молодой парень лет двадцати пяти вообще таращился на меня так, словно я убила всю его семью. Когда я встретилась с ним взглядом, он искривил губы, как пёс, который собирается показать клыки. «М-да, весело мне тут будет». Кстати, именно этот парень первым нарушил тишину. «Добрый день», — насмешливо сказал он. «Вы, наверное, ошиблись кабинетом. У нас тут совещание с новым руководителем». Очевидно, мне таким образом намекнули, что на руководителя я похожа меньше всего. «Добрый день», — спокойно ответила я. «Нет, никакой ошибки нет. Я и есть ваш новый руководитель» а, может, и не ваш. Ведь если мы всё-таки с вами не сработаемся, то руководитель у вас будет другой. На этом месте все заметно приободрились, а парень даже улыбнулся с предвкушением. Он уже, очевидно, представлял, как я буду выбегать с вещания со слезами на глазах и рыдать у шефа в кабинете. «Нет, я так не могу! Я не справлюсь! Пусть с ними мучится кто-то другой!» Я специально выдержала паузу, а потом закончила свою мысль. Да, у вас будет другой руководитель, даже не один, а разные Вы получите уникальную возможность найти себе руководителя по душе за пределами нашей компании. А я тем временем продолжу управлять этим отделом и теми сотрудниками в нем, с которыми мы поладим. Я замолчала, давая всем возможность осознать мои слова. Ох, и лица у них были. Две девчонки и ещё один парень, высокий и худощавый, с ёжиком рыжих волос, как-то неуверенно переглянулись. Отлично. Очевидно, настоящей враждебности у них не было. Видимо, кто-то их настроил против меня. А теперь, когда вдруг стало ясно, что есть риск потерять работу, они забеспокоились. На это я и рассчитывала. Мне надо было вычислить заводилу и понять, кто действительно может стать для меня проблемой. Эти трое точно не станут. Осталось пробить оборону блондинки и враждебного типа, который, как мне кажется, метил на моё место. «Угрожаете?» — опять подал голос враждебный тип. «Нет», — спокойно и уверенно ответила я. Я, наверное, не совсем правильно выразилась. Я имею в виду, что мне доверили развивать направление так, как я сочту нужным, и дали разрешение подобрать себе команду. Поэтому моя задача сейчас — понять, насколько мы можем с вами сработаться. Думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы получать удовольствие от работы, а делать это с неприятным для вас руководителем крайне затруднительно. Так что это не угроза. Я хочу донести, что цель совещания — выяснить, кто будет работать со мной дальше, а кто выберет для себя другой путь. Все. Большая часть сотрудников окончательно растеряла боевой настрой. Даже блондинка неуверенно скосила взгляд на враждебного парня. «У нас другие сведения!» Не сдавался он. Я в упор посмотрела на него, и жёстко сказала. «Ваши сведения устарели. Прежде чем я начну наше первое совещание, прошу выйти тех, кто уже точно понял, что не желает работать в моей команде». При этом смотреть я продолжала только на этого парня. Он открыл было рот, но потом закрыл. Я не стала обольщаться. Скорее всего, он решил чуть позже уточнить у директора, действительно ли я получила разрешение поступать с сотрудниками так, как сочту нужно. Отлично. Меня зовут Лада Викторовна Ланцова. Я рада, что вы готовы работать в моем отделе. На этих словах злобный тип фыркнул. Интересно, почему он так нахально себя ведет? Может, его пристроили сюда по блату? Надо будет выяснить. Обычный бы сотрудник испугался увольнения или, наоборот, демонстративно покинул бы помещение, когда я предложила это сделать. Теперь осталось выяснить, смогу ли работать с вами я. Прошу вас представиться, назвать имя, должность и какие функции вы выполняли под руководством Константина Петровича. Сотрудники начали по очереди представляться, причем первым взял слово «рыжий парень», которого, как выяснилось, звали Егор. Он оказался менеджером по телефонным переговорам, как, впрочем, и русоволосая девушка Анастасия. Вторая девушка, угловатая и худенькая, с мальчишеской прической, представилась Надеждой. Надежда работала офис-менеджером, принимала входящие звонки клиентов и подготавливала договоры для менеджеров. Потом пришла очередь Баландинке рассказать о себе. Мне было интересно, как она поступит. Судя по всему, я до сих пор ей не особо нравилась. Однако она, как ни странно, вредничать не стала. Сказала, что ее зовут Юлия, и довольно развернуто описала свои функции. Правда, голос у нее при этом был недовольный. Наконец все представились, и остался только один человек. Тот самый враждебно настроенный парень. Как я уже говорила, у меня имелся перечень сотрудников, которые я изучала перед встречей этому методом исключения я вычислила, что это организатор семинаров Аркадий. Как и следовало ожидать, он представляться не желал и подчеркнуто молчал. Но я была к этому готова, потому даже и не посмотрела на него. Я сделала вид, что сверяюсь с документами о своей папке, а потом чуть рассеянно сказала, как будто бы не заметила, что высказались не все. Всем огромное спасибо. Рада познакомиться. «Получается, нам осталось нанять организатора, чтобы начать...» «Есть организатор!» Не выдержав, перебил возмущённый Аркадий. «Я организатор вообще-то!» «Не факт, не факт!» Так же рассеянно протянула я. «Проверьте в своих бумагах! Я организатор Аркадий Палтусов!» «Палтусов?» Я, наконец, подняла глаза и взглянула на парня. «Надо же!» А ведь когда я читала перечень, даже и не обратила внимания. А стоило бы. Фамилия, как у финансового директора нашей группы компаний. Сын? Да. Он сказал, будто бы недовольно но при этом посмотрел на меня со значением. Мол, поняла, с кем имеешь дело. А почему он тебя каким-то организатором устроил? Почему в свое подчинение не взял? Аркадий поморщился. Я попала по больному. «Я сам не захотел вообще-то», — вспыхнул он, а потом добавил на несколько тонов ниже. «А ещё он сказал, что я должен пройти по карьерной лестнице с самого низа». «Понятно», — хмыкнула я и мельком глянула на Дана. «Мой помощник на меня не смотрел. Он почему-то всё время планёрки смотрел в стул» только в первые мгновение окинул взглядом сотрудников, а потом сидел, опустив глаза, с бесстрастным, как маска, лицом. Интересно, о чем он думает? Конечно, можно было уволить Аркадия, но я решила дать ему шанс. Я не раз видела гениальных специалистов своего дела, у которых был отвратительный характер. Возможно, Аркадий великолепно справляется с работой, надо проверить. Если так я найду к нему подход. Просто надо понять, стоит ли прилагать усилия. Я еще проговорила пару организационных моментов, обозначила ориентировочную дату ближайшего семинара, которую нам нужно собрать и попросила всех после совещания подойти к дану, чтобы он записал их ко мне на индивидуальные встречи. Планрка планеркой, но мне необходимо было пообщаться с каждым по отдельности. После окончания планерки все начали расходиться. Трое ребят попрощались со мной вполне дружелюбно. Блондинка еле кивнула, но при этом с явным интересом посмотрела на Дана. А Аркадий остался сидеть за столом. Я сделала вид, будто его не вижу, хотя он явно намекал на то, что хочет поговорить. Дан подошел ко мне, и мы направились к выходу. «Подождите!» — окликнул развалившийся в кресле Аркадий. Я даже не притормозила, словно не расслышала. В итоге он догнал меня уже в коридоре. Гордый вид при этом чуть подрастерял. «Лада, Викторовна», — добавила я. «Ага», — не стал повторять он. «Так вот, я хотел сказать, что вас неправильно проинформировали. Руководителем отдела должен был стать я». «Мы договорились об этом с Константином Петровичем». Я хмыкнула. Видимо, договорились они еще до того, как шеф узнал о моем отце. «И что вы хотите от меня?» «Со мной никаких договоренностей не было». «Я просто предупреждаю! Константин Петрович лично готовил меня себе на замену. Вы заняли эту должность по ошибке». Лучше уйдите сейчас по собственному желанию, если не хотите неприятностей. Скажите, что не справились. Попросите перевести вас в другой отдел. «Или что?» — ласково уточнила я. Мой насмешливый вид окончательно сорвал у парня тормоза. «Или я пожалуюсь отцу!» — рявкнул он. Правда, его голос в этот момент слегка сломался, и злобный рык получился с повизгиванием — из-за чего Аркадий, разумеется, разозлился еще сильнее. «Ты вылетишь из этой организации, а потом будешь унижаться и просить у меня прощения, чтобы тебя приняли на работу хоть куда-нибудь, даже посудомойкой и вообще!» Он приблизил указательный палец к моему лицу, явно намереваясь прошипеть что-то угрожающее. «Правда, что именно, я так и не узнала». Стоящий рядом Дан стремительно вскинул руку, легонько сжал зависшее в воздухе запястье Аркадия, а потом сделал короткое движение им чуть в бок, а потом вниз. Парень взвыл во весь голос. Кажется, у него брызнули слезы, хоть со стороны движение Дана и выглядело почти безобидно. Даже хруста не было. Казалось, что он просто взял его за запястье, а потом, даже особенно не сжимая пальцы, перехватил его поудобнее и держал, почти не напрягаясь. Я так опешила, что не сразу вмешалась, но когда опомнилась, ударила своего помощника по предплечью и воскликнула. «Дан, отпусти его!» Как ни странно, он тут же подчинился. «Отец этого не оставит! Тебя сегодня же вышвырнут вместе с твоим любовником!» прошипел Аркадий, держась за запястье и тут же припустил прочь, когда Дан чуть качнулся в его сторону. По дороге он продолжал что-то бормотать и поскуливать «Дан, я же просила!» — со вздохом заметила я, повернувшись к своему помощнику. «Прости», — без сожаления отозвался он. «Мне показалось, что он хочет тебя ударить». «Врёшь?» — спокойно сказала я. Скажи честно, что этот парень здорово тебя взбесил ещё в переговорной, и ты только и ждал малейшего повода, чтобы причинить ему боль. Надо же, а по тебе и не скажешь, что ты такой воинственный. Он пожал плечами, а потом, чуть помолчав, добавил. Извини. Обычно я не позволяю эмоциям брать вверх. Не знаю, что на меня нашло. В наказании ты покажешь мне, как делать этот приём с запястьем но только в нерабочее время. Он удивлённо посмотрел на меня, а потом улыбнулся и сказал. «Договорились». Зазвонил мобильный. Секретарша шефа коротко сообщила мне. «Лада Викторовна, Константин Петрович просил срочно зайти». «Сейчас буду», — пообещала я и отключилась.